Глава третья. Дорога и еще немного. Половину пути до Кузьминска Дорожкин проспал. Собственно, и ту часть пути, которую он старательно пялился в окно старого громоздкого Вольво, он помнил кусками. Две объемистых сумки с вещами плечистый мужик лица которого Дорожкин не рассмотрел, поставил в багажник. Сам Дорожкин плюхнулся на заднее сиденье, где и обнаружил, что передняя часть салона, в которой поместился возле водителя Адольфыч, отгорожена матовым стеклом. Машина выкатила на резанку, домчалась домкат и пошла в сторону Ярославки. Дорожкин еще успел отметить, что Фимфимыча в машине нет, и решить, что карлик вполне мог поместиться в багажнике вместе с сумками, как голова его окончательно отяжелела, и он уснул. Сквозь сон Дорожкин еще пытался вспомнить, откуда Фимфимыч взял эти сумки. Неужели с собой принес? Не упаковал ли он в них что-то хозяйское? но потом темнота затопила все первый раз дорожкин проснулся все еще на кольце он протер глаза удивился что при затонированной перегородке в салоне стекла машины прозрачные разглядел проносящийся за окном ночной пейзаж и понял что справа митина затем машина покатила вниз дорожкин прочитал на коробках выставочного комплекса крокус экспо что то о международном автосалоне прикрыл на мгновение глаза а когда открыл их машина уже уходила с мкат на ригу следующее пробуждение пришлось на развязку у новопетровска Дорожкину мучительно захотелось пить он оглядел широкое сиденье повернулся назад Осмотрел карманы в дверях, наклонился и обнаружил на полу пакет с парой бутылок минеральной воды «Кузьминская чистая». Напившись, Дорожкин плеснул воды на ладонь, промыл глаза и снова уставился в окно на темную полоску леса. Ночью вместе с лесом убегала куда-то за спину и точно так же убегала за спину его прошлая жизнь. Так же, как и в 2005 когда недавний студент Евгений Дорошкин не сумел откосить от службы и загремел в армию. Откашивать тогда он не слишком и пытался, законных и не слишком хлопотных способов оставаться дома не нашел, поэтому в один не самый счастливый день оказался в компании храбрящихся призывников». Тогда, в холодном автобусе, который вез Дорошкина навстречу неизвестности, он впервые ощутил поганое чувство беспомощности. Его будущее от него не зависело. Дальнейшее существование Дорожкина должен был определить случай и ничего больше, потому как случай был сильнее и его сомнительной стойкости, и неумной веселости, и недостаточной храбрости, и даже безусловного старания и трудолюбия деревенского, несмотря на пятилетку в стенах педвуза парня. Дорожкин еще тыкался лбом в грязное автобусное стекло, а случай в виде огромного карьерного самосвала или какого-нибудь страшного армейского механизма уже прогревал двигатель. Скоро-скоро он поедет по дороге, по которой будет ползти военный бесправный муравей с дурацким образованием и непутевой судьбой. И одному богу известно, расплющит он Дорожкина в лепешку или оставит жить, подарив выемку в протекторе. Дорожкин поежился и вдруг понял, что и в этот раз он чувствует ту же самую беспомощность. Теперь ему уже не казалось, что он принял правильное решение. Успокаивало только одно — никакой пользы от уничтожения скромного логиста просто не могло быть. Богатств Дорожкин не скопил, никакого наследства ему не причиталось и не могло причитаться, ибо отец его умер так, как и подобало большинству пьющих механизаторов. Замерз в снегу по дороге домой после очередной пьянки. Других родственников кроме здравствующей матушки у дорожкина не имелось близких друзей не было тоже но так и врагов не случилось скопить ни одного то есть с учетом собственной малозначительности дорожкин вообще не должен был ничего бояться хотя кто может знать что за секретный объект на самом деле обосновался в этом кузьминске и какие вообще могут быть закрытые города в то время когда все бывшие секреты выбалтываются где угодно и кем угодно. Но уж не для каких-то опытов везли сейчас глупого полупьяного офисного менеджера на край Московской области. Дорошкин подумал еще раз, обозвал себя болваном, нащупал в кармане оставшиеся три с половиной тысячи и решил попроситься в Волоколамске в туалет. А там уж сбежит и на первой утренней электричке отправится обратно в Москву, чтобы вылезти на Рижском, нырнуть в метро, докатить до Казанского и поспешить дальше домой, домой, домой. Где не так уж интересно, но все понятно и просто. Однако планы пришлось менять уже через несколько минут. Машина, не доезжая волоколамска, ушла с трассы и покатила по узкой асфальтовой двухполоске. Дорожкин сплющило стекло нос и вдруг подумал о главном. Там, за спиной, в Москве, в которой у него не осталось ничего, кроме нескольких не самым удачным образом прожитых лет, все-таки осталось что-то важное. Что-то настолько важное, что перевешивало и его страх перед неизвестностью, и необходимость что-то менять в жизни, и даже самые сладкие посулы и радужные мечты. Только что? Дорожкин потер виски, скорчил гримассу, снова уперся в холодное стекло лбом и едва не расплакался от бессилия пьяными слезами. Никакими стараниями он не мог вспомнить то, о чем не имел ни малейшего представления, кроме слабого, едва различимого ощущения, точнее даже памяти об ощущении. Ощущение безграничного счастья, которое было сродни счастью раннего деревенского утра, когда в окно заглядывает солнце, во дворе выкрикивает бодрые глупости петух, в ногах мурлычет кошка, скрипят ступени крыльца, гремят ручки на ведрах с водой, слышатся легкие шаги, и к лицу маленького дорожкина прижимается молодое и дорогое лицо мамы. Но ведь Дорожкин далеко уже не малыш, и в последние несколько лет не испытывал даже тени похожего. А если и испытывал, то не мог этого забыть. Так ведь не забыл вроде. Окончательно-то вроде не забыл. И когда же вспомнил? Когда вспомнил? Там, в метро, когда увидел нип над головой женщины? А если он его снова увидит? Может быть, он вспомнит еще что-нибудь? Сон снова начал тяжелить виски Дорожкина. некоторое время он еще пытался бороться, затем выудил из кармана шариковую ручку, написал на запястье левой руки крупно «Вспомнить». Разобрал на придорожном указателе название поселка Чисмена, упал на сиденье и снова уснул. В очередной раз проснулся от того, что машина резко свернула влево. Он едва не свалился с сиденья, с трудом выпрямился, посмотрел в окно и увидел магазины и темные домишки какого-то села. Машина повернула еще раз, на этот раз направо. За окном мелькнула полуразрушенная церковь, и колеса запрыгали по ухабам. Черная в ночи луговина сменилась силуэтами дачных домов, Разбитый мосток через речушку привел в деревеньку со странным названием «Чаш». Но машина не остановилась и повезла Дорожкина вовсе в какую-то глушь. Сквозь очередной приступ сна Дорожкин подумал, что, возможно, жизнь его уже предопределена, и трепыхаться ему не стоит вовсе. Разве только покорячиться немного для того, чтобы все-таки выпросить у Фимфимача стакан загоруйковки, и встретить все прочие неприятности и даже смерть вот в таком же полусонном и безразличном состоянии или даже с бодрым смешком. Откуда-то накатил холод, Дорожкин подтянул к груди колени и не вывалился из сладкого сна окончательно только потому, что из-под матового стекла подул теплый воздух. Слегка согревшись, Дорожкин приоткрыл один глаз. Увидел, что окна затянуты туманом, испугался, но машина шла ровно и медленно, и Дорожкин снова попытался уснуть. Мотор продолжал уверенно урчать, Дорожкину даже послышался какой-то то ли скрип, то ли шорох снаружи, он нащупал бутылку с водой и снова попытался смыть с лица сон. Дорожкин попробовал было открыть окно, но ручка подъемника не работала. Крутилась в холостую. Нет. Пробормотал он недовольно. Больше никакой загорыковки. И вообще хочу к маме в деревню. Сказал и снова уснул. На секунду или на час не понял. В салоне стало тепло. Дорожкин вытянулся, насколько позволяло сиденье, и тут же понял, что на самом деле он и вправду едет к маме. И даже мама сидит тут же, гладит Дорожкина по голове и что-то бормочет, про крышу, про теплый туалет, про отвагу на пожаре, про то, что Дорожкин молодец, что в деревне четыре девки на выданье, одна другой лучше, а ей, больше прочих, дочка учительки нравится. Ну и что, что ростом мала, так на руках легче носить будет. Маленькая, значит, шустрая. Опять же, можно одежду в детском мире брать. Детское все дешевле. А свадебное платье тоже в детском мире покупать. Только и успел возмутиться сквозь сон Дорошкин, пытаясь вспомнить, как же она выглядела дочь учительки, если не было у них в деревне никакой учительки. Все учителя на поселке жили, как машина встала. Приехали! Раздался за дверью бодрый голос. И Дорошкин проснулся окончательно. Пошатываясь, он выбрался из машины и обнаружил, что на улице по летнему тепло, машина суха, но покрыта толстыми разводами, то ли грязи, то ли клочьями какой-то пряжи или тряпья. Впереди возвышалась громада дома, сложенного, судя по отсветам фонарей на подъездах, из темного, почти черного кирпича. В небе мерцали привычные созвездия, под ногами шелестели опавшие листья. Что это? Снял со стекла клок паутины Дорошкин. Не обращайте внимания. Бодро ответил стоящий рядом Адольфович. — Так, местная природная аномалия. В городе подобного не бывает. У нас, кстати, климат мягче, чем в Москве. Хотя мы и на сотню километров севернее. Тут леса кругом, знаменитый охотогодье, завидовский заповедник. Слыхали? — Влияет, наверное. Мы уже на месте. Ну и как вам? — Днем бы посмотреть, — завертел головой Дорожкин. — Вот днем и посмотрите, — кивнул Адольфович. А сейчас спать. — Павлик. Отнеси вещи Евгения Константиновича. Оказавшийся Павликом водитель загремел крышкой багажника, а Адольфыч только развел руками. На этом пока моя миссия заканчивается. Дальнейшую ответственность за ваше благополучие я перекладываю на Марка. Ну, вы с ним опосредованно уже знакомы. А уж он назначит вам шефа на первое время. Но это будет послезавтра. Или уже завтра. Сегодня спать, отдыхать, с обеда можете прогуляться по городу, осмотреться. Если что, Фимфимич вас проинструктирует. А вот и он. Из подъезда и в самом деле выскочил Карлик. Замахал руками, но дорожкин его уже не слушал. Недолгий сон в пути оказался явно недостаточным. И дорожкин снова начал засыпать. И уже почти спал пока пожимал холодную руку Адольфуча, пока грузился в старинный лифт с двойными дверями вслед за похожим на медведя Павликом. В полуснеже он с трудом разбирал бормотание Фимфимыча, что кого другого после такой порции загоруйковки вовсе бы на носилках несли. Силился открыть глаза, когда консьерж гремел ключами у высокой, покрытой заклепками стальной двери, но когда заснул, так и не вспомнил. Зато проснулся со свежей головой и ощущением здоровья во всем теле. Однако, — удивленно подумал Дорожкин, не открывая глаза, — ни в голове, ни во всем организме в целом не было не только нотки похмелья, но как бы даже наоборот. Он словно снова обратился в едва оперившегося юнца и некоторые части тела сообщали ему об этом недвусмысленно и задорно. Дорожкин улыбнулся и решил понежиться еще несколько минут под одеялом, а заодно уложить в голове неожиданно ясные воспоминания о вчерашнем дне и прошедшей ночи. Итак, он нанялся на непонятную работу к непонятным людям и, более того, уже прибыл на новое место жительства расположенная примерно в ста километрах севернее Москвы. И не просто прибыл, а выспался и продолжал лежать в мягкой постели в квартире, которая через пять лет должна перейти в его собственность. Начало было интригующим и где-то даже обнадеживающим. Дорожкин приоткрыл один глаз, посмотрел на потолок, не обнаружил его на привычном месте, Открыл оба глаза, прищурился и понял, что потолок находится неприлично высоко. Нет, тут было не три с половиной метра пространства, а как бы не все четыре. Первый плюс, — подумал Дорошкин. Наконец-то перестану сбивать люстру руками, надевая свитер. Жаль, Машка этого уже не оценит. Собственно, а почему жаль? Дорошкин откинул толстое, но неожиданно легкое одеяло и, опустив ноги на пол, точно попал в толстые войлочные тапки. Утро, или, судя по ослепительно синему небу в огромном окне, день, начинали нравиться Дорожкину все больше. Комната была такой просторной, что, повесив в ее торце кольцо, компания высоченных негров вполне могла бы разыграть партию в дворовый баскетбол. И дорожки нисколько бы им не мешал. Он сидел на широкой металлической кровати с блестящими никелированными шарами на спинках и казался сам себе лодочником, заплывшим на довольно приличной посудине в огромную гавань. Слева от него стояла тумбочка из красного дерева, сравнимая размерами с комодом напротив, метрах в четырех, Собственно, комод, напоминающий выполненный из того же красного дерева тяжелый танк. А левее, ближе к окну, обнаружился не менее тяжелый письменный стол с двумя тумбами и обтянутой зеленой тканью столешницей, на которой блестел черный массивный телефон. Кресло перед столом было вполне современным, на колесиках с кучей регулировок и высокой спинкой. Прочий периметр, исключая четверку антикварных с позолотой стульев, пустовал. Хотя дверцы пары стенных шкафов оставляли простор для фантазии. Дорожкин лег на спину, чтобы дотянуться до желтоватой стены. На ощупь решил, что она выкрашена акрилом, встал, обнаружил, что беленый из гипсовой потолок ближе не стал и зашаркал по явно дубовому паркету к окну. За окном и в самом деле стоял день, хотя полдень, кажется, еще не наступил. Окна квартиры дорожкина, судя по отчетливой тени дома на траве и дорожках, смотрели на север, но даже и отраженного небом и сентябрьской травой света хватало, чтобы комната казалась по-литнему солнечной. Чуть стронутый осенью газон выбирался из-под тени дома, И, прервавшись на ничего себе полосу брусчатой мостовой, скатывался по крутому склону к узкой речке с еще более узким пешеходным мостом. За речкой зеленела луговина, паслось спиток коров, начинались огороды какой-то деревинки, и уже за ней синел мутными зубцами лес. «Ну-ну», — пробормотал Дорожкин несколько тысяч населения однако какой это этаж по высоте как бы не десятый он отодвинул тюль повернул шпингалет неожиданно легко открыл окно и подставил лицо теплому сентябрьскому ветру этаж был пятым прямо над головой свисал край крыши справа и слева из темно красного кирпича торчали вырезанные из известняка морды то ли каких-то горгулей, то ли еще какой пакости. Дом был двухподъездным, но производил впечатление огромного. Улица, на которой он стоял, справа вместе с речкой поворачивала за угол, а прямо перед домом раздваивалась и уходила половиной своей вдоль реки куда-то к северо-западу А второй половиной, обрастая домами подобными этому, из которого высунулся Дорошкин, просто к западу. Из-за угла соседнего здания выполз микроавтобус, повернул налево, остановился, выпустил трех школьников с ранцами и поехал дальше. Детвора побежала по дорожкам к ближайшим домам, и без того бодрое настроение Дорошкина сразу улучшилось. Он захлопнул окно и, разминая шею и делая взмахи руками, обошел комнату. Поднял тяжелую телефонную трубку, покачал головой, глядя, как медленно выползают из эбонита хромированные рычаги, послушал гудок. Потрогал стопку своей одежды на стуле, достал сотовый и уверился, что тот и вправду находится вне зоны действия сети. Затем погремел ящиками комода, открыл тумбы стола, убедился, что они пустые. Нашел несколько комплектов постельного белья и стопку полотенец в тумбочке гиганте у кровати. В первом стенном шкафу, который можно было сдавать малоимущим студентам в качестве комнаты без окна, провел рукой по плечикам и с некоторым сожалением узнал в зеркалах на внутренней стороне дверей, В слегка помятом молодом мужике в трусах и майке самого себя. Открыл второй шкаф и обнаружил там беговую дорожку, которая была немедленно вытянута наружу, подключена к ближайшей розетке и опробована. Однако... Обрадовался дорожкин, чувствуя, как икры наполняются усталостью, а на плечах и лбу выступает пот. Жизнь продолжала налаживаться. Через 30 минут, когда квартира была осмотрена полностью, Дорошкин был почти счастлив. Коридор лишь немногим уступал размерами спальни, и это было еще ценнее от того, что от огромной кухни он отделялся широкой аркой, через которую падал вполне себе дневной свет. Вместе с комплектом мягкой кожаной мебели и настоящим камином это превращало коридор в гостиную, тем более что собственно прихожая с голошницей истинным шкафом для верхней одежды отделилась от коридора такой же аркой в коридоре имелась еще и кладовка куда дорожкин тут же перетащил стоявшие в прихожей сумке с вещами после чего заглянул на кухню и во вторую комнату гостиная оказалась именно такой какой и представала в мечтах дорожки налогового состоятельного мужчины средних, а еще лучше молодых лет. Она была почти квадратной, причем одну стену ее занимало такое же огромное окно, как и окно спальни, а три других застекленные книжные стеллажи под потолок, оставляя проемы для дивана, пары кресел и тумбы из черного дерева с огромным телевизором. На все том же дубовом полу лежала белая медвежья шкура а на ней стоял аккуратный стол с настольной лампой, украшенной вырезанным из белого камня орлом. Дорожкин приблизился к одной из полок, звякнул стеклянной дверцей и вытащил отлично сохранившуюся, но, судя по желтизне бумаги, старую книгу. Так оно и оказалось. В нижней части обложки значилась дата издания 1827 год. Выше выделялся заголовок «Тамерлан и Other Poems». Дорожкин повертел книгу в руках, открыл ее, вгляделся в ряды строк, не нашел имени автора и аккуратно поставил книгу на место, как ему показалось, в ряд не менее древних изданий. «Да, пожалуй, одни только книги на этих полках стоили больше, чем вся роскошная квартира». Хотя кому теперь были нужны бумажные книги? Дорожкин вспомнил о ноуте, метнулся в кладовку, разыскал в одной из сумок видавший виды аппарат и с огорчением убедился, что Wi-Fi в квартире и не пахнет. Впрочем, с таким количеством книг, конечно, если не все они представляют собой сборники поэзии, да еще на английском языке если библиотека привела дорожкина в состояние восторга то кухня обратила его в трепет особенно холодильник он напоминал двухстворчатый стальной гардероб и в последнем обиталище дорожкина занял бы половину кухни а с учетом раковины и газовой плиты то и всю на новой кухне дорожкина он скромно ютился в уголке не выделяясь в длинном ряду мебели, наполненной множеством совершенно неведомой Дорошкину утвари и поблескивающей столешницей из натурального камня. Дорожкин плюхнулся на диван, ощутив голыми ногами приятный холод кожаной, на этот раз светло-бежевого цвета обивки, и понял, что даже если счастье есть категория мгновенная, Это нисколько не отменяет его возможной материальности. Отчего-то ему тут же вспомнились слезы матери, которая однажды приехала к Дорожкину в Москву, когда он перебивался вовсе в убогой комнатушке, села на кривой стул и начала горевать над непутевостью собственного сына. Сейчас бы ее слезы были светлыми и счастливыми. Дорожкин с удивлением почувствовал, что у него защипало в носу громко и ненатурально расхохотался поднялся открыл холодильник уже без особого удивления нашел на одной из ярко освещенных и забитых продуктами полок чуть слышно урчащего чуда какой то йогурт и забрасывая в рот сладкое кушанье отправился в ванную в ванных было две в одной которую дорожкин сначала сщел довольно большой имелись душевая кабина Компакт и широкая раковина у зеркальной стены. Во второй, которая своими размерами превращала первую маломерку, нашлось все то же самое, но душевая кабинка блестела какими-то многочисленными соплами, и сверхстандартного набора обнаружилась изящная чугунная двухметровая ванна с фигурными ножками, чудной фаянсовый зверь биде, а также огромный полотенцесушитель. Зеркальная плитка на потолке, черная на стенах, теплый пол и прочее, прочее, прочее. Через минуту Дорожкин уже стоял в душевой кабине под струями теплой воды и был бы близок к громогласному исполнению какого-нибудь торжественного гимна, если бы ни одна ужасно неудобная и колючая мысль, которая вгрызалась ему в голову, словно сверло перфоратора. Никакой теоретической пользой и старанием он не мог оправдать предоставленную ему роскошь, даже с учетом его немедленного расчленения и продажи всех органов вплоть до мозгового вещества по максимально возможной цене, хотя если счесть предоставления жилплощади недолгой арендой, и все-таки с нормальной логикой мирились только два варианта развития событий. Или этот самый Адольфыч вместе со всей своей мэрией сошел с ума, или с ума сошел сам Дорошкин, и в настоящее время он не стоял под душем в ванной комнате, которая была больше его бывшей съемной квартиры, а лежал где-нибудь в психушке под действием каких-нибудь транквилизаторов и бессмысленно вращал глазами. Или работа, которую мне придется работать, связана с какой-то дрянью. Сделал вывод из бесплодных размышлений Дорошкин. И квартира — это как переходящий приз. Один инспектор умирает или погибает, а на его место берут нового. И все довольны. Значит-таки аренда. Бесплодного сыра не бывает, Дорошкин. Или бывает? Вода продолжала ласкать тело, острые стройки ударяли не только по макушке и плечам, но и били со всех сторон, заставляя Дорожкина ощущать всю его, надо заметить, не слишком богатырскую стать. Он взял в руки флакон с каким-то диковинным гелем для душа, заметил на запястье уже почти смывшееся слово, нащупал ближайшее полотенце, намочил его и уже мокрым затянул несколько таких узлов. Повторяя при каждом усилии. Надо вспомнить. Надо вспомнить. Надо вспомнить. Теперь от чего-то водяные уколы уже не казались Дорошкину мягкими и ласковыми. Честное слово честным словом, а как отработаю квартиру, непременно потребую на нее документы. Твердо сказал Дорошкин. И зарплату буду при первой возможности класть на книжку или отправлять матери. А то мало ли. Вот бы мамку сюда притащить, да показать ей все. Нет, пока не надо. А если лажа какая? Дорожкин открыл глаза и вдруг увидел постекающей по черной воде плитки в воде старуху. Она стояла в паре метров от него голову. Высокая, крепкая, с всклоченными над узким лбом светлыми с сединой кудряшками и, уперев кулаки в боки и оттопырив синеватую с прожилками губу, с видимым презрением рассматривала дорожкина. Черт! Заорал он, выпрыгивая из душевой кабинки, поскользнулся, грохнулся на пол, но в последний момент успел разглядеть. Прежде чем растаять, старуха фыркнула и покачала головой. Сам ты, черт! Услыхал Дорожкин еле слышный голос. Хотя куда тебе, сосунок?